Глава двадцать вторая Когда через три часа медведь открыл глаза, прислушиваясь к растекающемуся в небе рокоту вертолетных винтов, он застал инструктора в той же самой позе. «Айболит!» – майор осторожно потряс его за плечо. «Ты похож на статую сидящего Будды. Она тоже каменная. Ты еще в нашем мире или уже на пути к просветлению?» «Уже достиг», – медленно ответил тот, отстраняясь от смотровой щели. «Спи. У тебя есть еще час». «Не спится мне что-то», – не моргнув глазом, соврал медведь, разглядывая подрагивающего от рефлекторной дрожи Айболита. «Вертушки достали. Ходят точно надо мной, туда-сюда. Не иначе черный плащ выписал им премиальные, чтобы спать мне не давали. Ты чего дрожишь?» Передозировка метов. Слова с инструктора звучали тягуче. Реакция заторможена, но наблюдению это пока не мешает. А вертушки проходят каждые полчаса. Несколько раз слышал шум БТРовских движков. На дороге полтора километра. Судя по звуку, патрули усиленные ходят. И гражданские в поле зрения не попадались ни разу. Стрельбы слышно не было. Ложись спать, я тебя сменю. Медведь осторожно протиснулся между спящими бойцами. Снимай свои пиявки энергайзеры и падай на мое место. Пулемет, головой не задень. Сан инструктор сильно покачиваясь, полез на освободившуюся среди спящих людей полоску пространства. С трудом преодолев полтора метра, он сел и рассеянно огляделся в поисках чего-то. «Что потерял, Виталя?» Медведь настороженно следил за его рассеянным взглядом. «Рюкзак свой не вижу. В глазах плывет немного от того, что двигательную активность проявил», признался тот. «Судя по тому, что я вижу, у тебя в глазах не плывет, а несется со страшной силой», хмуро произнес здоровяк. «Спать ложись. На кой тебе сейчас рюкзак? Ты еле шевелишься». «Нельзя», — поморщился санинструктор. «Если сейчас меты снять, сердце не выдержит. Надо съесть чего-нибудь сладкого!» Он вновь пошарил вокруг невидящим взглядом. «Это поможет!» «Ты нахрена себя так довел?» – негодующе зашипел медведь, выдергивая из общей кучи свой рюкзак. «Про отцам собрался? Мне еще только врача в коме не хватало. Кто лекаря лечить будет?» Майор извлек из рюкзака банку сгущенки, выхватил нож и двумя короткими ударами пробил в жестяной крышке пару отверстий. «Просидеть на метах четыре часа сверх всякой нормы. Кому такое доверишь?» Вяло пожал плечами и болит. «Мы сутки провели на ногах, без отдыха и пищи. С медицинскими метами усталости не замечаешь, но за все надо платить. Еще немного...» И все были бы такими. Лучше один, чем все. Он покачнулся, пытаясь взять у медведя сгущенное молоко и промахнулся мимо цели. «Держи!» – здоровяк поймал его за руку и вложил банку в ладонь. «Ты ложись! Я с тебя меты сам сниму!» «Сколько времени нужно выждать?» «Семь с половиной минут. Вытаскивай все!» «Невидимку можно оставить, она безвредна. Крайним снимай адреналин». Айболит, почувствовав в руки банку, поднес ее к глазам, разглядывая отверстие, и принялся пить тягучую массу, не останавливаясь и не делая передышек. Медведь только покачал головой, глядя на сильно осунувшееся лицо санинструктора, скрывава красными белками глаз и принялся снимать с пояса флягу с водой. После большого количества сладкого сильно пить хочется, а в таком состоянии Айболит не найдет воду даже у себя на ремне. «Виталя, на вот, запей!» Он обернулся к сан-инструктору, протягивая ему флягу, но Айболит уже спал, уронив голову на грудь. Майор осторожно уложил его на спину и забрал зажатую в руке пустую банку из-под сгущенного молока. Медведь посмотрел на УИП, засекая семь с половиной минут, И убрал жестянку в карман рюкзака в пяти метрах от их укрытия сидит небольшое сито когда будем снимать лагерь весь мусор пойдет туда чтобы не оставлять следов через час майор разбудил личный состав настрого запретил кому бы то ни было тревожить спящего иболита и один из квадроциклов осторожно вывели из подмаскировочной сети раз с водинным сняли эмки оставаясь в стандартных ариаловских камуфляжах и сменили экранированные УИПы на обычные. Согласовав с остальными опознавательные знаки и частоты радиоэфира, они оседлали квадроцикл и медленно покатили в сторону дороги. Через четыре часа к назначенному времени они не вернулись. Медведь выждал еще два часа, после чего приказал Эйболиту с базальтом отправляться на базу за кварцем. Идти в сателлит любому из находившихся в розыске бойцов спецотряда не только глупо, но и опасно. Здесь требовалась помощь профессионала, и лучше кварца с этой задачей не справится никто. Вряд ли в Ариале найдется более искусный специалист по гриму и одновременно мастер перевоплощения. Встречаемся здесь. Медведь кивнул базальту на уменьшившиеся вдвое рукотворный подлесок. Лагерь снимать не будем, пока вы добираетесь. «Мы подойдем ближе к сателлиту, насколько позволит местность. В воздухе слишком много патрулей. Так что к самому городу выйти не сможем. Попробуем оценить обстановку». Он скосил глаза на Эболита и негромко добавил. «Поглядывай за ним. Он еще не оклемался. Оставишь его на базе охранять научную группу. Медведь Байкалу». Два часа назад растворившийся в лесу снайпер – Впервые подал признаки жизни. Вижу квадроцикл раса, двигается в нашу сторону. Водяной кнопка с ним. Принято, устало вздохнул майор. Отбой тревоги, сворачиваем лагерь. Как выяснилось, служба безопасности РАО действительно закрыла сателлит не только на выход, но и на вход до особого распоряжения. Во всех секторах РАО был введен режим чрезвычайной ситуации. Подразделения охраны подняты по тревоге, согласно инструкции об осадном положении. Водяного не пустили, даже за линию оборонительных сооружений, пригрозив открыть огонь, если он сделает еще хотя бы шаг. У кнопки приключений оказалось еще больше. Начальство отказалось выпускать ее из города и не желало слышать ни об отгулах, ни о праве на личную жизнь. Устав бегать по кабинетам, кнопка с грандиозным скандалом вломилась к самому Прокопенко и заявила, что у Рау есть выбор, либо ее отпускают сейчас и она возвращается через неделю, либо она ждет отмены осадного положения, уходит через неделю согласно всем бюрократическим бумажкам и не возвращается никогда. Всю эту неделю она с удовольствием потратит на передачу кому-нибудь всех 400 дел претензий и прочего юридического счастья, что находится у нее в производстве. Разбирательства затянулись на несколько часов, но в конце концов начальство признало свое поражение и кнопку отпустили. Чтобы, как заявил майор Хантер, снизить риск, к ней приставили патруль на трех БТР. В таком виде ее и встретил водяной сразу за линией сателлитовских дзотов. Пришлось сначала ехать до границы сектора в одну сторону, потом ждать, когда патруль отправится в Освояси и возвращаться в другую из-за чего все затянулось еще сильнее. По городу ходят слухи, что зомби напали на нижний Одесс, рассказывала кнопка, пока бойцы сворачивали лагерь. Толком никто ничего не знает. Служба безопасности или сама не особенно в курсе, или прилежно соблюдает режим секретности, чего за ними ранее частенько не наблюдалось. Кто-то даже говорил, что перед нападением зомби на Тыбук Сцепились наемники и общаковские. Причем здесь сателлит совершенно непонятно. Зомби через нас возвращаться не будут. Маршрут от Нижнего Одиса к эпицентру от нас так же далеко, как маршрут уголовников оттуда же в Сосногорск. С наемниками у нас союз, но они не высказали никаких просьб относительно оказания им военной помощи или еще чего. Почему ввели осадное положение, непонятно. Говорят, что такое решение было принято, когда вертолетный патруль доложил, что из тыбука в желтую зону движутся два батальона зомби. Как удачно мы с ними разминулись, оценил медведь, выслушивая рассказ. А вот кварц будет недоволен. Готовься к лекции на полчасика и к допросу с пристрастием на два. За такое он хватится обеими руками. Ты да привлекла к себе столько внимания, покидая сателлит, что я уже представляю операцию по прикрытию твоего возвращения. Она займет неделю, и в ней будет задействован даже фантик. Обратный путь обошелся без сюрпризов. Но на оборудование нового схрона для квадроциклов, подготовку техники к хранению и обеспечению маскировки пришлось потратить несколько часов. И на базу спецотряд вернулся только к вечеру.